«Вы имеете достойную любви прекрасную жену», — сказал ему мой товарищ. Насмешливая, протяжная «да» было ответом. Я выразил мое восхищение прекрасную теплую ночью. «Она очень приятна после сегодняшней страшной жары», — небрежно и прозаически отвечал мне поэт. Товарищ мой старался навести его на более серьезный разговор, но он постоянно от того отклонялся. Там вечерняя заря, малое пространство ночи, а там уж заря утренняя, — сказал мой друг. Смерть, мрак гроба и пробуждение к прекраснейшему дню. Пушкин улыбнулся. Оставьте это, мой милый. когда мне было 22 года, знал и я такие возвышенные мгновения. Но в них ничего нет действительного утренние заря, пробуждение, мечты. Одни только мечты. В это время плыла вниз по Неве лодка с большим обществом. Раздалось несколько аккордов гитары, и мягкий мужской голос запел черную шаль Пушкина. Лишь только окончилась первая строфа, как Пушкин, лицо которого мне казалось гораздо бледнее обыкновенного, проговорил про себя. Тех пор я не знаю спокойных ночей. И сказав нам короткое бонжур, исчез в зелёной темноте леса. Кит. Автор с Нащёкиным, композитором Ясауловым и певцом Лавровым приехали в Петербург и остановились в гостинице Демута. На другой день, 29 июня, рано утром, пешком с Черной речки, первым явился Александр Сергеевич Пушкин. Поздоровавшись с ним, Павел войнович представил ему и нас, артистов, а, относясь ко мне, прибавил «А сей юноша замечательен еще тем, что, читая все журналы, романы следя за литературой, никак не мог дочитать Ивана Выжигина». Александр Сергеевич, пожав мне еще раз руку, сказал, «Лучше все рекомендации не надо». Вскоре собрались приятели Павла Войновича, полковник Манзе, князь Эристов, Донзас, впоследствии секундант Пушкина и другие. Общая радость, веселый говор, шутки, остроты, воспоминания о прошлом времени, анекдоты о настоящем, хохот, шум, крик. Пушкин, пригласив на Щекина завтра обедать, и слушать его новое сочинение, ушел. Оставшаяся компания продолжала веселиться. Раз утром, встав очень рано, переписывал я два письма в стихах к Ленскому и к сестре моей. Нащекин, застав меня врасплох, заставил прочесть ему. Расхвалил, да и кончил так. Очень рад, очень рад. Вот мы с вами порадуем и Александра Сергеевича, он сейчас придет. Я ни за что не соглашался. Он настаивал, заспорили, входит Пушкин. Рассуди нас, Александр Сергеевич, я к тебе с жалобой на сего юношу. Во-первых, он вчера в первый раз сбрил усы. Во-вторых, влюбился в Елену Яковлевну Сосницкую. А в-третьих, сочинил хорошие стихи и не соглашается прочесть тебе. Усы — его собственность. Любовь к Елене — грех общий. Я сам в молодости, когда она была именно прекрасной Еленой, попался было в сеть. Но взялся за ум и отделался стихами. А юноше скажу берегись — берегись. А что касается до стихов, то всем грехопадении он обязан покаяться передо мной. Говоря это весело, тон на щекину, Александр Сергеевич взял меня под руку, ввел во вторую комнату, посадил на диван, сам сел с правой стороны, поджав по-турецки ноги, и сказал «Кайся, юный грешник». По прощении письма к лемскому Александр Сергеевич сказал свое всегдашнее словцо «Ну вот и прекрасно, и очень хорошо». Из второго письма к сестре, после описания сна, где я видел, между прочим, друзей, начальников, врагов. Указательный перст поэта быстро длинным ногтем чертил по запятой, как бы выскабливая ее. Запятую прочь, маленькая тире, знак соединительный, начальники, враги, слова однозначущие.